Эпизод двадцать третий Теперь корабли двигались так. Хальгримов черный шел впереди, за ним красный дракар Эрлинга Вигловсона и последним расписной. Звениславка, ехавшая с Эрлингом, так и рвалась на переднюю ладью. Кременец делался все ближе. Того и гляди, со дня на день встретится дозорный отряд, если не самого Чурила Мстиславича, то кого-нибудь из его бояр. Хальгрим понимал, что при такой встрече без нее трудно будет обойтись, но он и корабль к себе не брал, как не просила. Даром, что ли, и он сам, и все его люди, которые ночь спали в одежде и держали под руками мечи. А Великая Рось голубела под ласковым солнцем, и казалось, будто все непогоды остались где-то на севере, далеко-далеко. Легкие волны играли у бортов, шуршали на ветру камыши, и яркие стрекозы садились на головы деревянных драконов. Хальгрим смотрел на берега, как смотрел бы на нелюбимую красавицу, с которой ему предстояло бы навек забыть о прежней любви. Если ему повезет, где-нибудь здесь он выстроит себе новый дом, обнесет его оградой и утвердит у очага дремлющих под палубой богов. Но этот дом уже не будет называться Сехеймом. Великая Рось журчала под ним как неторопливая песня и уходила вдаль, вдаль к теплому хазарскому морю, синевшему за дальними горизонтами. В тот день корабль Хельги Вигловса нашел как обычно последним и ближе к берегу, чем два других. И вышло так, что Бьорн, кормщик, разглядел в камышах острый нос лодочки однодревки. То ли плохо сохранились ее хозяева. То ли глаза у Бьорна оказались острее, чем у братьев и отца. Бьорн позвал Хельги и указал рукой в камыши. «Так», — скомандовал Вигловсен, — «весла на воду, правь туда!» И не было рядом ни Хальгрима, ни Эрлинга, чтобы его остановить. Их корабли ушли вперед, скрылись за мысом. Хельги поднялся с скамеи двоих воинов, о которых ходила слава метких стрелков. «Выгоните мне эту лодку на чистую воду!» Парни привычными движениями натянули огромные луки. Стрелы посыпались, воду за кормой дно древки, срезая высокие камыши. И сидевшие в лодке не выдержали. Вместо того, чтобы глубже спрятаться в зелень, легкая долбленка вылетела из нее, как из огня, и помчалась по открытой воде. Двое, оказавшиеся в ней, отчаянно работали короткими веслами светлоголовый мальчишка на носу и старый дед на корме. Они гнали лодку сильными взмахами, почти не поднимая волны. Но разве уйти от Дракара, на котором когда-то плавал Рунальф? «Хватит!» — сказал хельги стрелкам. Пестрый корабль вклинился между лодкой и камышами, оттирая ее к середине реки. Викинги гребли в полсилы, потешаясь над стариком. Он молча оглядывался на них, все чаще ударяя веслом, Бьорн-кормщик легонько двинул правилом, и дубовая скула коснулась, древки, не давая грести. Прыгай, мал! В воду прыгай! закричал дед, забыв о грозно работающих веслах дракара и отбиваясь грибком от хватающих его рук. Но внучка уже сцапали за вихры, за некрашенную рубашонку только мелькнули в воздухе басы и брыкающиеся пятки, следом втащили на корабль старика не дело ты затеял побратим сказал торгер негромко смотри ждать нам теперь Торлива конунга в гости со всеми его людьми ведь это уже его фюльк хельги огрызнулся может именно этого я и хочу торгер понял что с не совладает и замолчал а хельги подошел посмотреть на схваченных еще в торс он просил остыньки научить его погардски И ему казалось, что получалось у него неплохо. — Мы не тронем тебя, — сказал он старику. — Нам торлив в Конунг нужен, а не ты. Скажи, ты не из Стейнберга? Дед долго молчал, потом ответил. — Не понимаю. Сперва Хельги решил, что, наверное, действительно выговорил что-то не так. Но потом по глазам деда понял, обманывает. Он сказал. — Я не собираюсь и бежать твоего Конунга, потому что иду с белым щитом. «Далеко ли отсюда Стейнберг?» Дед поглядел на него с ненавистью и упрямо повторил. «Не понимаю». Хельги все-таки не хотел затевать ссоры, наверное, на этом его отпустил бы. Все испортил внучок. Он вдруг прыгнул к Хельге, как рысенок, крича «Беги, деда!» Хельги поймал его в воздухе, в прыжке, взял за шиворот и легко поднял в вытянутой руке. Внучок извивался, пытался укусить его, оцарапать. Хельги уворачивался, двигая запястьем. Дед ринулся, было на помощь, но его остановили, оттащили назад. Хельги, не торопясь, отвел руку в сторону. Мальчишка повис над водой. — Ну что, дед? — спросил викинг насмешливо. — Смотри, надоест мне его держать. Дед глянул вниз на длинные лопасти весел, сбивавшие прозрачную воду в сущий кипяток и сутулился обмяк. — Мало, оставь, — сказал он хрипло. — Чего надобно тебе говори? Чего хочешь? Хельги перенес внучка обратно через борт и с рук на руки швырнул своим молодцам. — Мальчишку в мешок. — А ты, старик, садись в свою лодку и быстро плыви к в конунгу в Стейнберг. Скажи ему, что гости пожаловали. Пусть едет встречать а внук твой до тех пор у нас побудет, чтобы ты старой дороги не позабыл. Хирдманы со смехом впихнули отбивающегося внучка в кожаный мешок и завязали ремешок возле его шеи так, чтобы не смог ни вылезти, ни удавиться, подняли несколько палубных планок и спустили мешок вниз, в темноту, к узлам и бочонкам на смоленые доски, за которыми звенела невидимая вода, и поставили планки на место. Деда да, донеслось из под палубы лицо старика мучительно передернулось но его потащили к борту к лодке что плясало там схваченное баграми хельги велел убрать весла потому что в них больше не было нужды и лодочку оттолкнули прочь какое то время дед сидел в ней неподвижно бессильно свесив руки и точно ждал чтобы наваждение рассеялось но дракар не исчезал И вода не расступалась под ним, наказывая за злодейство. Легко и хищно скользил он вперед, как ястреб, уносящий в когтях цыпленка. Потом с корабля увидели, как старик подхватил свой грибок и, что было силы, погнал суденушка к берегу. Долбленка стремглав влетела в камыши и пропала из глаз. Вечером три лоди собрались у облюбованного оловом островка. Полая вода только-только покинула его, обнажив пушистую траву и густые цепкие кусты. Быстрый спад реки оставил в этих кустах прямо посередине островка какой-то плоскодонный корабль. Корабль выглядел широким и неуклюжим, и не было никакой возможности стащить его в воду. Мореходы внимательно осмотрели брошенную ладью, потом принесли топоры и принялись разделывать ее на дрова. Хельги прибыл к острову последним. Хирдманы поставили корабельные коря и пошли на берег, к светившим в сумерках кострам. Над берегом радостно звенели голодные комары. Воины отмахивались от них, ныряя в дым костров. Жены и матери расспрашивали их, как прошел день на корабле. Поэтому братья узнали о случившемся еще раньше, чем сам Хельги подошел к их огню. Хальгрим сразу же спросил его, «Зачем ты это сделал?» Хельги невозмутимо пожал плечами. «Я ничего им не сделал, ни одному, ни другому. Зато теперь можно будет узнать, таков ли этот в Конунг, как о нем говорят». Хальгрим сказал ему. «Если он таков, то очень скоро он будет здесь и с красным щитом. Мы для этого уходили из дому». Старый можжевельник молча шевелил палочкой угли. Все, что он думал, он уже высказал Хальгриму наедине, Хевдинг между тем продолжал. «Ты считаешь за доблесть подразнить сильного, а разговаривать с ним буду я. Ведь это я иду первым, не ты. Может, ты поэтому и не думаешь ни о чем, прежде чем делать?» У Хельги выступили на скулах красные пятна. Тонкие ноздри бешено вздрогнули. «Если ты испугался, я могу пойти первым вместо тебя!» Кальгрим тяжело помолчал, обдумывая ответ. Потом сказал. «Храбрости мне, конечно, до тебя далеко. Я, кажется, никогда еще не гонялся на боевом корабле за стариками на лодках». Хельги открыл рот, побагровев уже весь. Но Хальгрим поднялся на ноги и гаркнул в полную силу. «Умей помолчать, Хельги Вигловсон! Иди и принеси сюда этого мальчишку!» Хельги повернулся и молча ушел в темноту. «Бедвор и Бьерн принесли в мешке внучка». Ни кусаться, ни царапаться он более не пытался, но серо-зеленые рыси и глаза глядели по-прежнему зло. Воины положили мешок на траву возле огня и отошли. Хельги с ними не вернулся. — Пускай позовут Астенки, — сказал Хальгрим. Но она уже стояла по другую сторону костра, и ее щеки были не нерумяней не беленой рубахи. Сын ворона хотел ей что-то сказать, она, не глядя, шагнула мимо него к мешку. «Мал!» — мальчишка уставился на нее, явно не узнавая. Однако потом отшатнулся и в ужасе завопил. «Щур! Щур! Пропади!» Было видно, что такого страха он не испытывал даже под палубой, когда звал на помощь деда. Звениславка бросилась к нему, дрожащими руками принялась распутывать узел. «Да живая я, живая, не бойся!» «Я могу отпустить его», — сказал ей Хальгрим. «Завтра я велю высадить его на берег, а пока пусть твой раб поможет мне его расспросить». Звениславка повернулась к нему и крикнула сквозь слезы. «Зачем сюда пришел?» Мальчишка Мал растянул руками ремешок, вывернулся из мешка и кинулся прочь с быстротой зайца, удирающего от выжлицев. Но на пути вырос Видга схватил его поперек тела и приволок обратно к костру. в Оловсон помог ему водворить внучка в мешок, Хальгрем велел сыну отнести мальчишку на черный корабль. Потом сел на земь и стал смотреть в веселый огонь. Языки пламени вспыхивали и опадали, как лезвия мечей, кружащихся в жестоком единоборстве. И если бы у него выросли крылья, и он смог бы подняться высоко над островом в темно-синее небо, подернутое редкими облачками то на берегу тихого притока, питающего ключевой водой великую рось, он увидел бы мерцающий огонек, а, спустившись пониже, услышал бы равномерные удары металла а металл. В самой же кузнице стоял такой ляск, будто и не отгремел еще на земле молот великого искусника Кия. Сыпала жгучими искрами железная заготовка, ворочаясь сбоку-набок на маленькой наковальне, всаженной для крепости в грузный деревянный пень. Звонко, радостно пел молоточек кузнеца, и на этот зов откуда-то из-под потолка, из-под стропил обрушивалась тяжелая ковадла, взметаемая жилистыми руками молотобойца. Плетеная заготовка понемногу выдыхала из себя, испепеляющий жар огня, плющилась, приобретала форму меча. И если бы наделенный крыльями покружился над кузней еще немного... Он увидел бы высокого сутулого старика и с ним двоих вооруженных отроков, шагающих берегом речки. Вот подошли. Сквозь раскрытую дверь было видно, как молотобоец передал ковадло товарищу, жадно порожнил протянутый ковш и, не спеша, двинулся наружу. Работа за его спиной возобновилась, как ни в чем не бывало. Поднявшись по вдавленным в землю ступенькам, кузнец огляделся, приучая глаза к темноте, и сказал «Ты что ли, дед Вышко, что от работы оторвал? По делу, без дела». Он прошел мимо старика к речке, над которой курился теплый туман, стащил кожаный передник, сдвинул с олбаре мешок, жесткие волосы разлетелись по плечам, встал на колени у воды и принялся мыться, не обращая внимания на комаров. — Ты уж не сердись, батюшка-князь, — сказал ему старик. Батюшка-князь годился ему во внуки, но дед Вышко и не заискивал, и не подсмеивался. — Прости, княже, что помешал. Беда плывет по росе. Встречать велит. Князь поднял голову. Из кузницы вспыхивал огнем. В светлых глазах родились медные блики. — Какая беда, дед? — Рассказывай толком. Вышко сцепил пальцы за спиной, чтобы унять поселившуюся в них дрожь. — Урмане, княже! — Сами про то сказали, — ответил он глухо, — на трех ладьях. Передний корабль весь черный и с дружиною, другой — красный, жонки там да малые ребята, а третий — расписной, и тоже с дружиной. Вож, тих, ни на что не глянет, все вянет. Мы, говорит, гости мирные. — Да ведь знаю я их. С ними дружи, а топора из рук не выпускай. — Тебя спрашивали? — Пусть, мол, Турий князь едет, встречает. — Погоди, — остановил его молодой князь. Он поднялся с колена и стал похож на крючка клювого сокола, хищно развернувшего крылья. — Так ты, дед, говорил с ними, что ли? Старик хотел ответить, но губы подвели его. Запрыгали, потом жалко скривились — Он задохнулся, с протяжным всхлипом провел по глазам рукавом. «А на меня, княже, сам знаешь, все валится, как в яму. Где бы беда не голодала, а ко мне на пирушку. Внучка моего, мало тенца несмышленого. В мешок посадили да под палубу корабельную, чтобы я к тебе, князь, дороги не забыл. Пропадет ведь, замучают ни за что». «Умереть бы мне, да сырой землей прикрыться!» Дед заплакал. Князь не стал утешать его. Не пообещал вызволить внука. Молча натянул на плечи поданную отроком рубаху, а потом вложил пальцы в рот и свистнул так, что у деда заверещало в ушах. Свистеть князя учила Мурома, лесные соловьи. Из темноты откликнулись кони. Послышался шорох бегущих ног. Князь вернулся к двери кузницы и приказал первому же воину, безусому парню, вынырнувшему в промоине рыжего света. «Берез ты принеси!» Парень исчез, чтобы вскоре вернуться с гибким нежно-розовым лоскутом. Жесткой ладонью князь расправил его на дверной доске и быстро зачертил концом ножа. И свернул письмо трубкой, передал отроку. «Отцу свезешь!» «Радимовых встретишь кого? Предупредишь. Урмане пожаловали. На трех кораблях. Поспешай!» Воин спрятал бересту и убежал ловить своего гнедова. Князь остался стоять в дверях, в отцветах мечущегося огня. Большое ковадло тревожным било мухало у него за спиной. Дружина звенела стременами, садясь на коней.